Если раскрутить ее витки, то из нее можно было бы соорудить лестницу до четвертого этажа. Ни прежде, ни теперь ни у кого не было таких огромных раковин. Почти 300 миллионов лет безмятежно плавали по волнам аммониты с Девона до конца мелового периода. Затем вдруг неожиданно вымерли. Случилось это 80 миллионов лет назад, в конце м е з о з о й с к о й эры. Когда и как произошли от наутилусов белемниты, ближайшие родичи кальмаров и каракадиц, наука с точностью не установлена. 200 миллионов лет назад они уже бороздили моря. Белемниты почти не отличались от кальмаров, разве только удельным весом своей раковины она была тяжелая, пропитанная известью. Как это случилось неизвестно, но постепенно раковина переместилась с поверхности м о л л ю с к а внутрь. б е р е м н и т ы ее словно бы проглотили, или лучше сказать, поглотили. Раковина со всех сторон обросла складками тела и оказалась под кожей. Теперь это уже был не дом, а своего рода позвоночник. Но раковина-позвоночник долго еще сохраняла древнюю форму, полый разделенный на камеры конус с массивным наконечником. Внешне она напоминала копье и дротик, Вот откуда белемниты получили свое странное имя. Белемнон по-гречески дротик. А в народе ископаемые раковины белемнитов называют чертовыми пальцами. Белемниты вымерли чуть позже а м о н и т о в От белемнитов произошли кальмары. Царство динозавров еще не достигло своего величия, они уже жили в море. Осьминоги появились позднее, 100 миллионов лет назад. Пока найден в меловых отложениях Сирии всего лишь один ископаемый осьминог. У него небольшие плавнички и одинарный недвойной ряд присосок на каждом щупальце. Ну а каракатицы совсем молодые в эволюционном смысле создания. Они начали свое развитие в одно время с лошадью и слонами всего каких-нибудь 50 миллионов лет назад. Почему их не стало? Ихтиозавры вымерли за миллионы лет до того, как появились их экологические аналоги среди китообразных. Птеродактили исчезли задолго до того, как летучие мыши заняли сходную или частично совпадающую зону. Динозавры вымерли раньше, чем наземные млекопитающие столь быстро распространились почти в тех же самых зонах. Симпсон. Природа навсегда рассталась с морскими, п р е с н о в о д н ы м и сухопутными, бегающими, летающими, обитавшими в самых разных экологических условиях ящерами. Да и не только с ящерами. И с аммонитами случилось такое же. Кончился род даже некоторых млекопитающих. Никогда смерть не собирала столь обильный ж а т в ы Что мешало им жить тварям земным, погибшим 70 миллионов лет назад? Было время в м е з о з о е когда на Земле одновременно существовало 16 отрядов рептилий, сейчас их только 4 — черепахи, крокодилы, чешуйчатые. Четвертый отряд г а т е р и и представлен в современной фауне лишь одним реликтовым видом с очень ограниченной сферой обитания — Новая Зеландия. Конечно, вымирание случилось не в одно мгновение, не в один год, и даже не за 100 веков, а примерно за 5 миллионов лет — до начала кайнозоя. но что такое 5 миллионов лет в трехмиллиардной истории жизни на Земле? Лужится в сравнении с океаном. Этот загадочный уход из жизни чуть ли не трети фауны м е л о пытались объяснить разными причинами, исключавшими, разумеется, вмешательство Творца. Известный австрийский палеонтолог Тениус перечислил их в следующем порядке. Первое. Изменение климата с перемещением полюсов или без этого, от чего погибли основные растения, которыми питались травоядные ящеры. Второе. Горообразование, например, так называемая лорамская фаза в конце мелового периода. Это привело к высыханию болот, дельтрек и лагун. Третье. Дегенерация. Четвертое. Эпидемии опасных болезней. Пятое. Гибель от паразитов. Шестое. Истребление хищными рептилиями травоядных с последовавшим затем вымиранием хищных. Седьмое. Появление млекопитающих,